Глава 101. Урги против червей. Мы вдвоем мерно покачивались на спине паразавра. Существо казалось больше, чем таура, но не вязло в сугробах из-за широких косолапых конечностей, как у рептилии. Творюга, видимо, имела много общего с присмыкающимися, но к ним явно не относилась, так как была очень теплой, а на морозе так и вовсе казалась горячей, что говорило о прямо-таки колоссальном обмене веществ. В общем-то, об этом же говорил феноменальный аппетит существа, с первых минут начавшего жрать всё подряд, включая снег, лёд и падаль. Однако, несмотря на сомнительные гастрономические пристрастия, паразаурора казался хорошо управляемым, довольно смыślёным, проходимым и довольно быстрым транспортом. По снегу так точно и быстро, чем тауры шёл. Не знаю, какое отношение он имел к вымершим доисторическим животным, но уроно существо пришлась мне как нельзя, кстати, здесь и сейчас. Витория, державшая и материальный щит над дигами, получила серьезные ожоги. Высокая температура добралась до всех в бронетранспортере, но Ви пострадала больше остальных. Ее подлечило Гриви, а я вколол ей и себе вдобавок к действию рун еще обезболивающие, противоожоговые и регенерирующие препараты. Несмотря на это, она все равно до сих пор была вся покрыта красными пятнами и сходящими на нет волдырями, но держалась стойко и даже бодро. После сеанса самолечения мы выпустили руно-существо в Андер-Арестер и отдыхали, дожидаясь, пока снежный феррет не соберет руны и звездную кровь. Место недавней битвы было буквально усеяно небольшими капельками и глифами. Многие горгульи оказались звездными монстрами на мусорном ранге. Выпускать возможности усилиться мы не собирались. Регенерация, подстегнутая рунами и препаратами, стимулировала аппетит, несмотря на окружавший нас неприглядный пейзаж. Паразавра это не смущало. Он то и дело хрустел костями, не смутил и нас. Я угостил Ви бикетом сухого пайка, а запеть предложил глотком дефицитного в этих краях цветочного бренди. Естественно, выпили мы не по глотку, а почти половину бутылки. Зато настроение моей спутницы заметно улучшилось, да и сам я, ощутив разлившееся внутри меня тепло, почувствовал себя лучше. Психологическое напряжение уходило, оставляя место чувству утраты. Им был не просто машиной. Не думал, что так случится. но мне будет настолько остро не хватать этого громогласного металлического ворчуна». «Небесный, в то, что произошло, не поверит никто», — в очередной раз сообщила мне слегка размягшая Витория. «Ты победил ляцкого Некросфинкса, чудовища древнего Осиополя». Голос ее был натреснут, лицо и руки покрыты сходящими волдырями ожогов, но глаза блестели неподдельным энтузиазмом. «Не я, а мы!» — пришлось поправить ее. «Без вашей помощи все закончилось бы иначе, и у меня был имп». Это он заплатил своим бессмертием за нашу победу. Вандер Арестер покачала головой. Я ожидал, что моя напарница осмеет или обругает это мое замечание, по своему обыкновению. Но она лишь мрачно кивнула, соглашаясь. Мы проделали путь в пару десятков километров за пару часов, пока не добрались до арочного тоннеля, где я разлил феромоны. Немного не доезжая, спешились и тихо приблизились. Что сказать? Шок. Это по-нашему. Нашим изумленным взглядом предстала картина недавно случившегося побоища. Ургов было значительно меньше тумена, но все равно много. Они сюда добрались, впрочем, их тут же уже ждали силы, не уступавшие им ни в количестве, ни в ярости. Сумрачный тоннель был завален телами и мага и ургов, сошедшихся в последней безумной схватке. Ни одна из сторон и не подумала отступить или попросить пощады. Я бы мог это предположить в отношении червей, но урги... Ви молчала. не в силах подобрать подходящих ругательств. В этом я ее понимал, так как у самого не находилось нужных слов. Уловив шевеление, я принял к прицелу импульсного копья и поймал в перекрестье уродливое, толстое, измеящееся тело, похожее на огромную личинку червей, но с шипастым и роговевшим туловищем и круглой пастью. Сияющий темный бронзый фрейм мгновенно подсказал, что с этим сортом местных упырей я уже успел свести знакомство. «И мага-копатель. Содержит звездную кровь. Некоторое количество фуражиров и скаутов суетились рядом с бронзовым монстром. Перемигнувшей сви, мы выстрелили. Иа несколькими сериями коротких импульсов, она выпустила четыре огненных шара по площади. Комбо вышло убойным, и на червей подействовало безотказно. Заворожённо глядя на погребальный костёр с громким гудением бушевавший в тоннеле, проложенном под древней аркологией, Випр пробормотала: "Надейся, ты не полезешь туда вырезать сучней с ядра". "Не", отрицательно качнул я головой. Настроения нет нарываться на новые приключения. Призовёшь феррета? Конечно. Мы пролежали в сугробе ещё час, ожидая увидеть ещё врагов, пока руна существ соберёт нашу добычу. Но обошлось. Когда зверёк вернулся и передал мне всё, что нашёл, она указала мне в сторону. Смотри. И я увидел трёх осиро stunned тауров, медленно бредущих бесадников. Давай поймаем их, спросила спутница. Нужно же нам как-то продолжить путь в Аркадон. Пришлось согласиться, что в её словах есть смысл. Ещё около часа ушло на то, чтобы переловить таура. Эта порода скотавых быков заметно отличалась. У них были вороной цвет шерсти, широкие копыта, длинные ноги и шеи. Справившись с этой задачей, мы двинулись в обратный путь. Уже почти ночью, за поздним ужином, когда мы спрятались сами и укрыли таура в одном из величественных павильонов, окружающих внутренний двор, где совсем недавно сразились с некросфинксом, мы решили разделить добычу. Оказалось, что Снежный Феррет собрал 27 рун пустышек, 18 рун развития, 3 руны малого превращения, руны умения ночное зрение, руны умения глаз горгульи, руну навык черная кость, все мусорного ранга. Интересно было с бронзой. Мы получили 2 руны превращения и руны умения адаптивность организма. Посмотрел я и на то, что подобрал серебряного некросфинкса, пребывая в этот момент почти в невменяемом состоянии из-за утраты. Откровенно говоря, было ожидаемо, Что с такой паскудной твари получить что-нибудь полезное едва ли получится, но всё равно. Хотелось какого-нибудь мощного заклинания, вроде метеора, чуть не помножившего нас всех на ноль. Первой руной была руна пустышка, второй руна развития, а третий руна умения, некротрансформация. Небесный, предлагаю поделиться сюда бычу так. Прервала мои размышления Ви. Я и так взяла всю звёздную кровь, и мне, в принципе, достаточно. Ведь это ты почти всех их убил. Моя бы ещё не отказалась от руномения Глаз Горгульи. Это умение увеличивает остроту зрения. С ним можно видеть и различать мельчайшие детали на огромном расстоянии. Ещё что-то за задание по уничтожению некросов от наблюдателя прилетит. Как тебе такой вариант? Согласен, кивнул я. Забирай. Просто не видел смысла с ней торговаться. Хочет видеть, как орлица? Пусть забирает. А у меня для этой задачи имеются очки. Вспыхнула чужая искрыль. заставив меня непроизвольно напрячься и представить, как в меня летит огненный шар. Но Вандер Аристер просто собралась передать мне руны. Все-таки я ей не доверял. Неужели на меня так предательство Ахири подействовало, что я теперь жду гадости от всех и каждого? Первым делом я распределил по навыкам 18 малых рун развития, вложив их в навыки владения мечом, физическая мощь и бой без оружия. Полюбовавшись на возросшие до бронзового ранга навыки с секунду, Последней руной усилил владение копьём до 9 из 10. Тоже навык не бесполезный. Пусть будет. Руна Чёрная кость. Вид: Руна навык. Качество дерева. Активация: 6 капель звёздной крови. Безвозвратно. При активации костная хрящевая ткань вашего скелета навсегда полимеризуется, армируясь углеродистыми волокнами, приобретая при этом характеристики повышенной гибкости и прочности. Вес и плотность костей скелета значительно возрастают. обретая характерный чёрный цвет, их становится сложнее сломать или раздробить. Количество формирующих волокон напрямую зависит от атрибутов тела и телесность. Время действия: одноразовое. При активации исчезает. Требование: атрибут тело не ниже 9. А что? Перспективный навык. Может уберечь меня от перелома рёбер в следующей заварухе. Что ж, это такая не за горами, я нисколько не сомневался. Потратив 6 капель звёздной крови, обзавёлся новым навыком. Что там у нас ещё?